Часть первая. Иуда. Иуда. Это имя все утро вертилось в голове Ивана и раздражало, как несмываемое дерьмо в вялом водовороте засоренного унитаза. Как он ни старался, но мысли катились опять туда. Почему он Иуда? За что? За то, что хотел помочь обрести покой несчастной страдающей женщине? В этом нет ничего недостойного. То, что ее благодарность зашла слишком далеко, не его вина. Уж если кто и похож на Иуду, так это она могла бы попридержать свой язык за зубами. Ах, ее язык за ее зубами. Так, стоп. Такая смена направления его не устраивала. Пропадало чувство собственной правоты. Да, он обещал и клялся жене не раз по разным поводам. Но это же не исключает элементарного проявления доброты к окружающим. Без этого и жить ни к чему придумала Иуда. Вчера кульминация романтики привела к неожиданному взрыву. После сопоставления фактов жена набросилась на него с кулаками. Правда, ее кулаки размером с мелкое яблоко – неважный инструмент для побоев. Последовавший за этим обмен обобщениями имел куда более серьезные последствия. Пара десятков слов с каждой стороны, и семьи почти нет. Почти – это всего лишь формальности при оформлении развода. Все. Бесповоротно. Иван не мог принимать всерьез эти разборки. Его душа парила высоко, и была далеко от места, где эта постылая женщина орала на него. Он все еще переживал, как его любовь изменилась до неузнаваемости, обнажившись. Знакомым осталось только лицо. Привычные черты потом обнаруживались, и каждое такое открытие раз за разом сводило его с ума. Когда разум вернулся окончательно, он ушел домой на трясущихся коленях. Но секс никогда не был главным в их отношениях. Что бы ни утверждала жена, это была духовная близость прежде всего. Нельзя было даже в мыслях допускать ничего другого. Она же видела в нем только Кобеля и Иуду. Когда супруга хлопнула дверью, Иван перестал чувствовать все, кроме усталости. Сон пришел быстро и походил на глубокий темный провал. Эмоции ожили с пробуждением. Началось с горькой пустоты в душе. Поначалу это казалось отражением предстоящего бессодержательного дня. Воскресенье. Ни дел, ни встреч, ни чу... ни... никаких четких планов. Когда же горечь пустоты стала похожа на послевкусие дешевого коньяка, он понял, чего просит душа, и не стал сопротивляться. Наскоро умывшись, он направился в сторону ближайшего магазина с намерением начать сегодняшний рацион питания с раннего обеда в одиночестве. На улице светило яркое солнце, выставляя окружающий мир в неуместно радостных красках. Иван свернул на тенистую дорогу, идущую вдоль школы. Этот путь был длиннее, но в воскресенье здесь не было машин, припаркованных на тротуарах и превращающих целенаправленное движение в слалом. Чтобы восстановить душевное равновесие, он старательно сосредотачивался на преимуществах своего нового положения. Теперь он был полным хозяином жилища и мог делать там все, что угодно. Готовить и есть он будет то, чего ему захочется». «Ни с кем не советуясь и никому не угождая, он будет наслаждаться свободой». Короткий сигнал телефона известил о получении нового сообщения. Он открыл мессенджер. Контакт Мария сообщал, «Сейчас приедет Валентин. Сегодня не звони». Это означало, что в похожий воскресный день Иван будет целиком и полностью предоставлен самому себе. Бродя между рядами магазинных полок, Иван брал то, что до сегодняшнего дня было недопустимо приносить в дом. Жирная, острая, нездоровая еда с консервантами и подозрительными составляющими. Но вкусная и давно желанная. Когда все заветные упаковки и банки были собраны, он добавил сверху несколько сырых стейков и французский багет. Корзинка гостинцев самому себе готова. Прилавок для крепкого спиртного находился указ. касс. Скользнув взглядом по рядам напитков, Иван остановил свой выбор на объемистой четырехгранной бутылке с зеленой этикеткой. Немного подумав, он решил, что у каждого порядочного человека дома должен быть запас для непредвиденных случаев, и взял две. Передвинувшись к кассе, он выложил все на ленту и, попросив у кассирши пару пакетов, начал упаковываться. Телефон снова издал звук, извещающий о новом сообщении. Маша радость кольнула в солнечное сплетение. Он выхватил телефон. Сообщение было от жены. Она написала, что через полчаса собирается заехать за вещами и будет очень признательна, если Ивана не будет дома в это время. На сборы ей нужны два часа. Порыв позвонить этой бездуховной женщине угас так же быстро, как и возник. В переговорах не было смысла, а к словесному поединку за моральное превосходство он сейчас готов не был. Нужен письменный ответ, лаконичный и достойный. Когда в голове уже начало складываться «все, что забудешь забрать, отправлю посылкой», раздался голос кассирши «5737 рублей». Стараясь не потерять нить сочинительства, Иван положил телефон, залез в бумажник, расплатился, допаковал купленное, получил чек и, рационально используя все 10 пальцев на руках, переместился к соседней неработающей кассе. Там он ответил жене и вышел из супермаркета. Через полсотни шагов Иван обратил внимание на то, что штаны облегают правое бедро свободнее, чем обычно. Передний карман его джинсов был пуст. В этом кармане всегда находился бумажник. Всегда так было. Телефон в левом, кошелек в правом. Не выпуская из рук пакетов, он ощупал карманы снаружи. Бумажника нигде не было.